От автора, спасибо, что прочитали мою книгу. Я рад тому, что смог поделиться с вами своими страхами и вместе их преодолеть. За самую первую и самую сильную мотивацию к написанию этой книги я благодарен своей супруге. Она прочитала черновик первую главу и дала первый отзыв, который зарядил меня обязательно ее закончить. Я буду рад, если вы найдете еще немного времени, чтобы оценить мою книгу. И оставить отзыв, каким бы он ни был. Отзывы очень помогают становиться лучше. Еще раз спасибо, и преодолевайте страхи. Ковальский ДВ.